Глава 11. ФСБ против ЦРУ. 15 ноября 2002 года. Москва. Капитан Евсеев в сердцах шлепнул аналитической справкой о стол. Прошелся по кабинету, подошел к окну и долго смотрел на Лубянскую площадь, дергая себя замочку уха по привычке детских лет. которую он считал давно забытый Внизу сплетались в лихих разворотах плотные автомобильные потоки. На тротуарах бурлил человеческий водоворот. Москвичи и гости столицы спешили в офисы и институты, магазины и закусочные, органы власти, управления и другие присутственные места на свидания и деловые встречи. Они дышали ядреным морозным воздухом, ели на ходу мороженое и хот-доги, болтали, улыбались. Строили планы и о чем-то мечтали. Никто из них не думал о шпионаже, контршпионаже и прочей киношной ерунде. Если бы кинокамера, проехавшись по радостным улыбкам прохожих, выделила несколько особенно расслабленных и счастливых, а потом сделала наплыв на фасад знаменитого «Дома-2», Примечание термин, производный от адреса «Лубянка-2». Так называли здания КГБ СССР и УКГБ по Москве работающие в нем люди. И сфокусировалось на озабоченном лице молодого контрразведчика строгой раме оконного переплета с акустическими излучателями антипрослушки по бокам. Контраст был бы очень наглядным. А дальше можно продолжать тот самый кинофильм о хороших и плохих парнях, который иногда просматривал в воображении американский гражданин Билл Джефферсон, он же агент ЦРУ по псевдониму Мачо. Молодой контрразведчик возвращается к столу, садится, снова заглядывает в справку и задумчиво говорит «Итак Катранов имел доступ лишь к 30% секретной информации, записанной на изъятой у него флешки Симага — к 7%, а Мигунов — к 85%. Он в сердцах ударяет ладонью по толстому досье, наплыв крупный план, жестко сжатые губы, резкие носогубные складки, прищуренные с остальным блеском глаза. Надо было сделать несколько дублей, чтобы поймать знаменитый чекистский взгляд. Значит, шпион-полковник Мигунов, какой негодяй! Он умело подставил своего старого друга и изощренно убил его с сарказмом. хотя сам он вряд ли использует слово «убил». Ликвидировал, обезопасил, нейтрализовал. Следующий кадр. Молодой контрразведчик во главе группы захвата врывается к разоблаченному Иуде, выбивает у него пистолет, надевает наручники, отрывает воротник с ядовитой капсулой. Интересно, сколько у него таких капсул? Ведь надо вшить их во все рубашки или постоянно носить одну и ту же сорочку. Кстати, а как ее стирать? Вдруг капсула лопнет? Впрочем, о таких вещах нормальные зрители не задумываются, а на какого-нибудь отдельно взятого зануду сценаристу и режиссеру плевать. Потупившись, разоблаченный шпион под конвоем идет сквозь толпу к машине. На лице раскаяние и страх. Звучит тревожная музыка. Простые российские граждане смотрят на него с омерзением. Камера скользит по суровым лицам. В музыку вплетаются мажорные аккорды. Даже дураку ясно народ уже вынес Иуде суровый приговор. Впереди скамья военного трибунала и неминуемая расплата. А молодой контрразведчик спешит на свидание к красавице-невесте. Цветы, нежная улыбка, трогательно-невинный поцелуй. Крупным планом лицо капитана. Теперь оно выглядит совсем по-другому. Расслабленное, радостное и счастливое – как у остальных его сограждан честных советских простите российских граждан музыка набирает силу льется рекой приобретает особую душевность и чувствительность затемнение титры надпись конец фильма Юра тяжело вздохнул в жизни все не так в юности он любил рассказы о Шерлоке холмсе и только обучаясь в академии фсб понял ни одно дело великого сыщика, нельзя было направить в суд, потому что предположения, догадки и складная интерпретация фактов не годятся для обвинительного приговора. Ну, бегала по болотам огромная, намазанная фосфором собака. Да, это факт. Но что он доказывает? Обвиняемый объяснит. Да, пошутил, раскрасил пса для смеха. И что дальше? Или с пестрой лентой? Привез змею, куда она ползала, понятия не имею. Опять-таки, что дальше? Да ничего. Злой умысел не доказан. Чопорные английские присяжные оправдают их на первом же слушании. Теперь и в России завелись присяжные. А что можно предъявить Мигунову? Отпечатки пальцев на злосчастной флешке? Так их нет. Убийство Катранова? Так по официальному медицинскому заключению он умер естественной смертью. Что еще? Все. «Больше ничего». «Ну, подожди, скотина», — сказал Юра неизвестно кому. «Коллег в кабинете не было, и он просто выпускал пар». «Я обложу тебя, как медведя в берлоге. Ты у меня шагу свободно не сделаешь, слова не скажешь. Круглосуточное наблюдение и прослушка, микрофоны в доме, машине, пиджаке». Он сжал руку в крепкий кулак. «И доказательства найду, никуда ты не денешься». Капитан Евсеев набрал номер начальника отдела фонографической экспертизы. «Здравствуйте, Иван Михайлович! Евсеев! Что там с моей пленкой?» Его собеседник помолчал, и Юра, будто воочию увидел, как он, собираясь с мыслями, шевелит губами, будто набирая разгон. Подполковник Чикин был очень обстоятельным и обязательным человеком, поэтому обдумывал каждое свое слово и ни одно не произносил зря. Собственно, поэтому его и считали обстоятельным и обязательным. «Здравствуйте, Юрий. Чикин был образцом вежливости, но отличался плохой памятью на второстепенные вещи. Отчество Евсеева он, конечно же, не помнил. Здравствуйте, Юрий. Говорил он как сугубо гражданский человек, да и являлся таковым. Хотя Чикин уже 12 лет носил погоны, но так и остался профессором из оборонного НИИ, которого переманили в органы уже в весьма зрелом возрасте. Я э, пытаюсь выделить насущную составляющую голоса. Ну, это вроде скелета, он, как правило, мало меняется на протяжении жизни, э, не считай конечно, детского возраста. Но нужны тысячи экспериментов, я э, работаю над специальной программой. Объяснять профессор мог два часа. Что такое скелет, что такое звук? «Какие между ними сходства и различия?» «В смысле, между скелетом и звуком?» «Понимаю, Иван Михайлович, нетерпеливо перебил Юра. На какие сроки можно рассчитывать?» «Я написал два рапорта, и теперь, наконец, выделили деньги. Эм, -э -э -э пять тысяч долларов. Это большие деньги для нашего ведомства. Мы же не «Газпром» и не «Лукойл», — вставил Юра. «Но о каких деньгах идет речь, Иван Михайлович?» «И не «Лукойл».» По голосу чувствовалось, что профессор улыбается. «И не Себнефть, и не РАО и ЕС, и не...» «Да, это богатые организации», — согласился Юра. Терпеть Чикина было трудно. Но результаты, которые он давал, заставляли с ним мириться. «Так что там с нашими сроками?» «Они могли бы купить и десять акустических фильтров. А мы еле-еле наскребли на один. А сроки!» — гнул свою линию Юра. «Какое отношение фильтры имеют к нашей экспертизе?» Невидимая улыбка стала шире. Обещали привезти в течение двух недель из Германии. Потом установка и наладка. Зато с этим фильтром мы сможем сразу найти основную частоту. Ну, как с рентгенаппаратом видим скелет. И работа будет завершена довольно быстро. В какие примерно сроки? Ну, может быть, к середине января, э -э -э, если, конечно, все пойдет успешно. «А можно ускорить процесс», — проявлял неприличную настойчивость Юра. «Ну, э -э -э, ведь фильтр один, а экспериментальных пленок три». «Нет-нет, Иван Михайлович, осталась одна пленка, одна. Я подойду и лично сообщу, какая именно». Чикин снова помолчал, обдумывая полученную информацию. «Один в три раза меньше трех, это меняет дело. Значит, времени потребуется меньше. Как получим результат, сразу вам сообщим». «Спасибо, Иван Михайлович!» Положив трубку, капитан Евсеев возбужденно потер руки, потом расставил рогаткой два пальца и ткнул ими в столешницу. «Вот так я тебя пришпилю этой экспертизой!» — тихо процедил он. «А потом раскручу на все остальное. Никуда не денешься, гадюка!» Дни шпиона Мигунова были сочтены.